Глава тридцать третья. «Харрис, что ты натворил? Что ты делаешь?» — прошептала Шинейд, направляясь по тропинке к брату. Харрис покачал головой. «Это не я». «Что не ты, малыш?» — спросил Логан, окидывая взглядом окровавленную одежду мальчика и лопату в его руках. «Я просто нашел его». «Нашел кого?» — требовательно спросила Шинейд. Резкость, прозвучавшая в ее голосе, заставила мальчика вздрогнуть, и из его глаз полились слезы, которые он, похоже, и до того едва сдерживал. Попытался что-то сказать, но язык не слушался, поэтому Харрис просто шагнул в сторону и показал. На траве возле ямы, которую копал Харрис, лежал кот, точнее то, что от него осталось. С его бока был содран лоскут кожи с шерстью, обнажая часть грудной клетки и багровое желе внутренностей. Задние лапы были не столько сломаны, сколько размыжены и осколки костей торчали из плоти под невероятными жуткими углами. «Боже!» — прошептала Шинейд. «Он был... Он лежал на дороге!» — выговорил Харрис. «И что? Ты подобрал его?» — воскликнула Шинейд. «О чем ты думал?» Мальчик всхлипнул. Его запачканное кровью лицо горело от стыда. «Нельзя подбирать мертвых котов, Харрис. Так делают только сумасшедшие», — продолжила Шинейд. «Ты сейчас должен быть в школе. Ты хоть понимаешь, как я за тебя волновалась? Понимаешь?» Харрис покачал головой, глядя в землю прямо перед собой. «И не только я», — сказала Шинейд, повернувшись к Логану. «Разве это не сумасшествие?» «Ну, я бы сказал...» Только и мог ответить Джек. «Он погиб на дороге», — хрипло выговорил мальчик. Плечи его вздрагивали. «Так же... так же, как мама и папа. Я не мог просто оставить его там. Не мог. Просто не мог». Шинейд в три широких шага оказалась рядом с ним и крепко обняла. Он выронил лопату и прижался лицом к ее ярко-салатовому жилету. Тело его содрогалось от беззвучных рыданий. Логан увидел, как задрожала нижняя губа Шенейта и тактично отвел взгляд. Наклонившись, поднял лопату. — Может, вы оба пойдете в дом? — предложил он. — Я позабочусь об этом. — Его нужно похоронить. — сказал ему Харрис, повернув голову, но не делая попыток высвободиться из объятий сестры. Голос его дрожал, дыхание срывалось. — Когда живые умирают их хоронят, так положено! — Логан кивнул. — Ты прав, малыш, так положено. Я похороню его, обещаю. Шинейд бросил на него извиняющийся взгляд, но Логан отмел ее извинение решительным кивком. Уведите его в дом. Пусть успокоится, умоется и переоденется. А я тут разберусь. Спасибо. Почти беззвучно произнесла она. Потом повернулась и повела брата прочь из садика, огибая таунхаус. Логан подождал, пока они скроются из виду. Потом присел на корточки, опираясь на лопату. И внимательно осмотрел кота. После чего пришел к выводу, что это не был несчастный случай на дороге. Дыра в боку животного была проделана аккуратно, ее размер и расположение будто нарочно позволяли заглянуть в брюшную полость бедного существа. И задние лапы были сломаны пусть и безжалостно, но расчетливо. Конечно, была возможность, что это сделало колесо машины, но такая вероятность была ничтожно мала. Сломанные кости смотрели в противоположные стороны, строго симметрично друг другу. Если только кот не лежал на дороге, подсунув вытянутые лапы под наезжающее колесо, они вряд ли могли бы получить такие повреждения. По крайней мере, логуну было трудно это представить. Передняя часть тела кота была в идеальном состоянии, не считая потеков крови, склеившей черно-белую шерсть. Глаза закрыты открыта. Логан заметил, что в ней не хватает нескольких зубов, хотя ничего необычного в этом не было. Детектив хотел верить, что это действительно был несчастный случай. Он хотел верить, что никто не стал бы делать такое намеренно. Но, как ни горько было признавать, он и прежде видел нечто похожее. Слишком похожее. Один раз. Достав из кармана ручку, Джек осторожно исследовал края раны, пытаясь понять, была ли плоть содрана или срезана. Запах кошачьих внутренностей забивал ноздри, во рту появился привкус желчи. Логан сглотнул этот привкус и продолжил изучение, по-прежнему держась за лопату. Он разглядывал рану вблизи, когда кот дернулся и открыл глаза. Мордочка его исказилась от боли. Он мяукнул, отчаянно, жалобно. Передние лапы сучили в воздухе, хвост вытянулся в прямую линию. Логан отшатнулся и вскочил на ноги. Полный боли кошачий крик несся через сад по направлению к дому. Кот дернул головой и встретился взглядом с Джеком. Глаза животного были полны страха и отчаяния. Бедное существо пробормотал логан и с этими словами занес лопату